Глава двенадцатая Была середина апреля, когда мама напомнила, что я обещала познакомить ее с Димой. Вернее, она напоминала при каждом разговоре, но в итоге поставила вопрос ребром. Или мы к ней, или она переедет ко мне на неделю вместе с отчимом. Пришлось сдаться. Дима был не против, и знакомство состоялось ближе к майским праздникам. Мама не скрывала восторга, пока дядя Петя серьезно расспрашивал моего кавалера о работе, а я волновалась, как будто мне пятнадцать лет. Хотя понимала, что даже неодобрение семьи наше отношение не прекратит. Я давно отбросила важность чужого мнения. Живу самостоятельно и принимаю решения также, хотя тут скорее роли играл момент новизны. Мне впервые довелось знакомить кого-то с семьей. Мама поделилась планами насчет поездки на майские праздники. Они с дядей Петей собрались в Грецию в очередной раз. Дима сообщил, что мы едем на дачу. Я об этом узнала за столом. Бог секса вскинул брови, спрашивая меня, не против ли я. Пожав плечами, даю свое согласие. Вечер проходит в спокойной обстановке, но мы недолго задержались, зная, что мама будет занята упаковкой вещей. Заехав за Викой в ресторан, забираем коробки с едой. Первым делом дома Дима проверяет бантика. Собакин ничего не сожрал и не сломал. Оставляя нас с Викой разбирать снеть, мужчина выходит прогуляться с радостным песиком. «Лера, а Наташа на следующих выходных работает?» Вдруг спрашивает девочка, пока мы перекладываем плов в пластиковый контейнер из нескольких картонных. «Не знаю, зайка», – удивленно отвечаю, сдвинув брови. «А что случилось?» «У меня в садике выпускной будет скоро. Надо платье купить», — со вздохом отвечает малышка. «А папа выбрать нормальное не может». «Я могу помочь», — вкрадчиво предлагаю. «Если честно, хочу, чтобы Наташа мне помогла», — тут же отсекает Вика. Кажется, ребенок понял, что модельер из меня так себе. М -м -м «Хорошо, спрошу у нее, сможет ли она» смущенно отвечаю. Лера, папа может ходить со мной в магазин только днем, и бантиком мы с собой не берем, а значит, Дима останется с тобой и пёсиком. Поясняет шестилетняя девочка еще больше смутив меня своими взрослыми рассуждениями. Вика, это ты так своего папу и Наташу хочешь познакомить? Подозрительно уточняю, застыв с ложкой в руке. Нет, просто не хочу быть мушкетером на празднике, как раньше. Со странной интонацией отвечает девочка, подавая мне новые контейнеры. К тому времени, как Дима возвращается с прогулки и моет бантика, я уже заручилась поддержкой подруги в выборе платья для праздника, а Вика получила номер телефона Наташи для связи. «Дим, тихо произношу я, пока мой мужчина наливает нам чаю». «А что за история с костюмом мушкетера?» «Вика пожаловалась тебе?» – смущенно спрашивает он. Она попросила мою подругу купить для нее платье. Сквозь улыбку сообщаю, заметив, что мужчина в конец смутился. В детском саду бывают выпускные. Блин, вот же черт! Спохватился бог секса. Я забыл сказать брату про деньги. Надо сдать на этот праздник. Так что там с костюмом? Уточняю, вспомнив выражение лица Вики. Ваня купил ей костюм в последний момент на новогодний праздник. Замявшись, начал свой рассказ Дима, не глядя мне в глаза. Он был чуток великоват ей, но мы загнули штанины. Потом там у них опять намечался какой-то шабыш, и мы просрали все сроки, а ночью детские магазины не работают. Короче, малая опять была мушкетером. И так несколько раз, пока она из него не выросла. «Я все могу понять, но почему мушкетер? Спрашивая смех, интересуюсь подробностями издевательств. Когда костюм покупался, у Вики не было волос. Признается добрый дядя и тут же напоминает. Я же говорил, что она до четырех лет носила короткую стрижку. Насколько короткую. Прекратив смеяться, стараюсь быть серьезной и почти сурово уточняю детали. Бог секса чешет свою голову и с сомнением и ожиданием тумаков выдает. Как у меня. Я не выдерживаю и прячу лицо в ладонях, хохоча в голос. Теперь понятно, почему малышка хочет персонального консультанта по шопингу. «Не смейся», — морщится Дима. «Знаешь, какие у нас скандалы перед каждым утренником? Что вы издеваетесь над девчонкой? Когда у нее не было волос, она в костюме снежинки выглядела еще ужаснее», — признался дядя, плохо сдерживая хохот. «А потом эти праздники наступают очень неожиданно. Вы изверги!» «Лер, а что ты хотела?» Я до сих пор хранил свой костюм с выпускного, слабо оправдывался он. Мы выживали как могли. Остаток вечера проходит спокойно, но, немного погодя, мне становится грустно от того, что Вика так страдает. Мужчины всегда остаются мужчинами. Женщины им не понять, даже совсем маленьких. В первый выходной майских праздников мы с Димой и Собакиным отбываем за город на дачу. Бантикраты и всю дорогу скачет на заднем сиденье, высовываясь между нами вперед. Вика с папой собираются присоединиться к нам после покупки платья. Наташа. Стою у экскалатора в ожидании Вики. Лерка мне вкратце перечислила злоключение девочки с праздничными нарядами. Вернее, с единственным вариантом. Это ж каким надо быть мудаком, чтобы так делать? Что за отец? Или у него пятьдесят детей? Вика мне понравилась, не капризная и смышленная. Когда Лерка попросила меня в первый раз пойти в магазин с шестилетней девочкой, я ожидала рев, слезы или катания по полу, ибо частенько встречала таких на работе, но малышка удивила почти взрослым подходом к делу. Она выбрала несколько нарядов, которые можно комбинировать друг с другом. День сегодня дурацкий, да и вообще неделя поганая. Я уже отработала смену с утра до трех дня, теперь свободна на свои законные два выходных. Чем заняться, не знаю. Раньше спасали посиделки с Леркой, но подруга нашла своего принца и отрывается за годы одиночества. Я понимаю и радуюсь, что она не побоялась рискнуть. Многие остаются одинокими из-за собственных страхов и нежелания что-то менять. Вздыхаю, ощущаю внутри пустоту. Это чувство давно поселилось внутри. И никакие гулянки, посиделки и алкоголь не могут вытравить из меня эту дыру. В последнее время чувствую себя просто старой и больной. Вроде только 32 года, а словно 52. Стал замечать, что часто меня просто все бесит. Бесят мужики со своей чашечкой чаю, бесит коллега со своими потными лапами, которыми норовит юбку задрать. Даже сама себя бешу. Ничего не хочу. Просто проживаю день за днем, и все. Вдруг слышу свое имя, произнесенное громким и звонким детским голосом. Вика прибыла со своим родителем на буксире. Ни хрена себе, папа Ваня, мужик выглядит как мокрая мечта от девочки подростка бунтарки большой и мрачный. Джинсы, ботинки, черное пальто. Ага, а наряд дочери купить не может. Усмехаюсь про себя. Типичный отец на расслабоне. Глядя на Вику, невольно улыбаюсь. Девочка явно в приподнятом настроении, подпрыгивая, подбегает ко мне. Обращаю внимание, что одета она сегодня в то, что мы с Лерой подобрали ей в прошлый раз. Джинсовый комбинезон и желтая водолазка. «Здравствуйте, Наташа!» – Довольно выдает малышка. «Привет, солнышко!» – мягко здороваюсь, с улыбкой глядя на нее. В этот момент к нам подходит отец года и, слегка хмурясь, здоровается. Здравствуйте, я Иван. Добрый день, я Наташа. Отвечаю с профессиональной любезностью. Я так понимаю, вам нужна помощь с платьем? Очень, произносит Вика с предвкушением. Мы будем крайне благодарны за помощь, басит мужчина, откровенно разглядывая меня. Инстинктивно ежусь от этого взгляда. Каким-то шестым чувством ощущаю опасность, исходящую от него. Папа Ваня выглядит, как будто только что пришел с бандитской стрелки, и у него в кармане припрятан пистолет. Они с Викой очень контрастируют. «Какое платье ты хочешь, Викуш?» Переключаю внимание на девочку. «Красивая!» Выпучив глаза, выдает она, хватая меня за руку. «Хорошо!» Смеюсь я юному энтузиазму. Оборачиваюсь к ее отцу и замечаю, что мужик рассматривает мой зад. «Серьезно?» «Вы пойдете с нами или подождете тут?» Папа Ваня, поняв, что его поймали за разглядыванием чужих филейных частей, усмехаясь и ничуть не стесняясь, отвечает. «Я с вами». Сдержанно вздыхаю, предвкушая сальности и предложение кофе. Но смиренно шагаю за Викой. «Ну, хорошо. Сегодня стоит растрясти отца на расходы для дочери». Веду Вику для начала в магазины попроще. Спустя почти два часа мы находим целых два платья мечты. Одно нежно-лиловое с трехярусной юбкой ниже колена. Второе в пол, белое с темно-синими цветочками по подолу и таким же широким поясом. Оба варианта мы нашли в достаточно дорогом магазине, на который я нацелилась с самого начала. Два часа мы мотались по магазинам, чтобы взбесить папу Ваню. «Вик, какой из них тебе нравится больше?» Спрашиваю, держа оба варианта в руках. «Оба», — уверенно отвечает малышка, переводя взгляд с одного на другое. «Давай примерим и выберем что-то одно», — предлагаю по привычке. «Вещь надо обязательно примерять. Только тогда полноценно можно понять, твоя она или нет. Отдаю свою сумку и пальто, а заодно и куртку Вики и ее родителю, и захожу с девочкой в примерочную». «Как тебе мой папа?» — шепчет Вика, пока я быстро раздеваю ее. М -м, «Никак». Удивленно отвечаю, ибо вопрос застал меня врасплох. «Совсем?» — чуть громче выдает изумленная малышка. «Вик, не вертись. Сквозь улыбку прошу, помогая надеть первое платье. Полностью застегнув наряд, поправляю оборки. Это так приятно, словно я наряжаю маленькую куколку, маленькую доченьку». Глубоко вздыхаю, чувствуя предательское приближение слез. «Покажем папе?» С трудом отвлекаюсь на реальность. «Это не мой ребенок». Вика радостно отодвигает шторку кабинки и показывается на глаза застывшему Ивану. «Ну как?» Довольно прохаживается она перед ним, уперев кулачки в бока. «Очень хорошо», — мягко говорит отец, одобряя наряд. «Как ни странно, я ожидала, что он будет вести себя по-другому». Обычно мужчины картинно страдают психуя и предпочитают сидеть на диванчиках в широких коридорах торговых центров. Вы думаете, эти мягкие лавки и кресла в магазинах для удобства? Ага, сейчас. Они для раздраженных и уставших мужиков, которые предпочитают пялиться в телефон, подгоняя своих женщин. Папа Ваня же смирно ходил за нами и терпеливо ждал, пока мы с Викой вели дебаты по выбору нарядов. Нагло рассматривать меня он при этом не перестал, но делал это не столь заметно хотя все же чувствовалось, как волосы дымом встают от его взгляда. А платье с каждым часом становится короче и тоньше. Честно признаться, как мужской типаж он мне понравился. С таким мачо на байке можно закрутить в клубе. Шикарный мужик подходит для грубого траха ночью с пятницы на понедельник, но не более. А с учетом того, что он брат Лериного парня, с ним лучше не спать. Нет ничего более неловкого, чем постоянно сталкиваться с парнем на одну ночь, которого ты уже трахала, зная, что продолжения точно не будет. Напоминает встреча с соседом по огороду, который поймал тебя на мелкой краже его яблок. Неудобно. «Запомнил?» – спрашивает Вика папу, прежде чем вернуться в примерочную. Быстро переодеваю малышку в другое платье, пока она пристально смотрит на меня. «Совсем-совсем?» Грустно переспрашивает девочка, имея в виду мое мнение о ее отце. «Викуш, мне кажется, этим должен заниматься твой папа. Он уже взрослый мужчина и сам способен решить, кто ему нравится». Максимально отстраненно отвечаю на смущающий вопрос. «Ты ему нравишься?» Вскинув свои бровки, шепчет Кроха. «Откуда ты знаешь?» Весело хмыкаю на этот детский энтузиазм. «Я вижу», — непосредственно отзывается Вика. «Ты выбираешь папе невесту?» — улыбаюсь, заметив нелепость ситуации. «Нет, просто говорю, что его выбор мне не нравится», — пожав плечиком, отвечает девочка, вновь выходя из примерочной. Покрутившись перед отцом, она серьезно спрашивает. «А это как?» «Первое было лучше», — отвечает Иван, присмотревшись к наряду. «Если честно, мне лиловое платье тоже нравится больше, но я молчу. Выбор за Викой». Наташа, а ты как думаешь? Поворачивается ко мне малышка за советом. Оба платья очень тебе идут, но папа прав, первое красивее, соглашаясь с мужчиной. Тогда берем первое, решается Вика, бодро шагая ко мне. Я не могу скрыть улыбку при виде этого маленького генерала. Закрывая шторку, вновь раздеваю малышку. Хороший выбор, хвалю я девочку. Да? Конечно. «А у тебя есть кофточка, чтобы накинуть на плечи, если вдруг будет ветер?» Пыхтя интересуюсь, помогая выбраться ей из узкой горловины. «Нет», — мотает отрицательно головой Вика. «Отлично подойдет простая белая на пуговках», — предлагаю я. «Можно сейчас купить?» Сделав брови домиком, просит меня малышка. «А папа не будет против?» Осекаюсь, вспомнив, что разговор был только про платье. «Нет». Быстро отвечает Вика. «Сегодня не его день». «Ясно», — усмехаюсь решительностью тона маленькой командирши. Спустя полчаса мы выбираем нежное балеро к виловому платью и подходящие туфли до кучи. Выходя из магазина, понимаю, что папа Ваня немного реабилитирован в моих глазах. Мужчина безропотно оплатил все выбранное дочерью, ни разу не нахмурившись. «Наташа, а здесь можно постричься?» Вдруг спрашивает девочка, когда мы проходим мимо стеклянной стены парикмахерского салона. Вика, предупреждающий басит ее отец. Глядя на меня снизу вверх, она выдает. «Меня всегда стригут под мальчика. Но у тебя длинные волосы», — озадачно произношу, коснувшись одного из хвостиков. «Это потому, что мы больше не ходим стричься», — бурчит Вика обиженно. Еще раньше заметила, что у нее неровные края волос. Мне показалось это странным, но я не стала вдаваться в подробности ситуации. Кажется, в прошлый раз этого не было. «А что случилось с твоей прической?» — мягко спрашиваю я. «Жвачка прилипла, и папа отстриг клок». Невозмутимо выдает отца малышка. Смотрю на горе родителя, а он красноречиво вздыхает, даже покраснел. «Пошли», — решаюсь я, заруливая в парикмахерскую. Вика скачет рядом со мной, а папа Ваня плетется следом. Спустя минут сорок у девочки ровно подстриженное удлиненное коре. С учетом отрезанного края это было единственно возможным вариантом. Малышка крутится, довольно смотря на себя в зеркало. «Тебе нравится?» – улыбаясь, спрашиваю Вику. «Ага!» – она радостно подбегает к нам. За время стрижки у нас с ее отцом произошел необычный разговор. В основном он благодарил меня за помощь. А я нейтрально отвечала на благодарности. Выходя из салона, прощаюсь с семьей. Но у Вики появляется идея подвести меня домой. «Соглашайтесь», — вдруг говорит Иван. «Мы вам многим обязаны, так что роль такси несложная». Мне было нетрудно. Мягко отвечаю, глядя на счастливого ребенка. Девочка хватает меня за руку, решив, что я согласна на их предложение. Отказать ребенку не получается, и они довозят меня. Прощаясь с малышкой и ее отцом, получая благодарный поцелуй от малышки в щеку. А можно будет потом опять попросить тебя пойти с нами по магазинам? С надеждой спрашивает она. Вика, также предупреждающе, но теперь более сурово, произносит Иван, но девочка даже не поворачивается в его сторону, продолжая смотреть на меня. Конечно, улыбаюсь я, покидая салон машины. Вот хитрюшка, маленькая викушка. Усмехаюсь про себя, поднимаясь по лестнице.